которое все контролирует. Это как грань какая-то. Переступи ее, и ты уже не жилец на земле. И ты уже уходишь в какое-то другое измерение. В божественное, подсказал я. Да, наверное, туда. А я хочу жить на земле. Здесь, на земле, понимаешь меня? Разгорячившись, спросил Мечтов. У меня трое детей. Я почувствовал, что Паша беспокоится, и обо мне тоже, в страхе потерять меня. И мне стало тепло и приятно от этого. Понимаю, сказал я Ты имеешь в виду, что хороший человек Богу нужен И он забирает его к себе А плохой человек ни Богу, ни дьяволу не нужен Так что ли? Да, я об этом подумал, подтвердил Мечетов Не знаю, не знаю, сказал я Но ведь к Богу только к нему и надо идти Это же и есть истина Да, это истина Но лучше быть на земле, сказал Мечетов Я не знаю, что лучше Но я буду стремиться к Богу, сказал я И Паша задумался Ты пойми, что это же путь совершенства Исподваль подтолкнул я его к размышлениям Мы немного помолчали А потом снова разговаривали и пили чай на фоне тихой музыки Паша тоже почитал мне свои новые стихи И переделанную главу из повести А чуть позже Мечтов уехал домой Когда я проводил Пашу и вернулся в кинотеатр В малом фойе бушевала мужиковатая контролерша Ишь ты наглый выкрикивала она. Я сейчас милицию позову. И, заметив меня, поспешила ко мне навстречу. Сергей Александрович, выкрикнула контролерша мне навстречу. А причиной её гнева оказался прорыв в кинотеатр без билета одного из местных лоботрясов. Мне пришлось провести с ним профилактическую беседу у себя в кабинете, и беседа эта затянулась минут на тридцать. Потом лоботряс ушёл, а меня ожидало уйма неотложных дел. Сначала я помог перебрать пыльные книги в библиотеке и перетрясти их. Екатерина тоже помогала. Потом я сам с помощью молотка и отвертки отремонтировал в двери большое фойе, сломанный врезной замок. Тот безбилетный лоботряс изрядно согнул его щеколду. Сходил на завод и договорился по белке потолка и покраске пола в библиотеке, хотя это должна была быть их забота, заводская, ибо библиотека принадлежала им. Все это время, пока я метался по этажам кинотеатра, и что-то утрясал, и потрясал по привычке, меня не покидали две мысли – встреча с Аней и необходимость разговора с учителем. В конце концов я сильно устал, и где-то уже около половины пятого, отмахнувшись от всего на свете, пошел и заперся в своем кабинете изнутри, на ключ. Я набрал телефон Ивана, не обращая внимания, что в кабинет будто нарочно, или по какому-то другому умыслу, Время от времени кто-то достучался. По телефону я подробно поведал учителю о своем первом выходе, об ощущении астрального тела. «Все хорошо», — поддожил Иван. «Литературу по мистике читать прекращай, но она тебе уже не нужна. Теперь набирай астральный опыт, свой неповторимый». И учитель преподал мне прямо по телефону целевую установку, на предмет моей дальнейшей работы над собой. «Теперь всегда старайся отделять важное от второстепенного». И делай это при любых обстоятельствах, даже во сне. Не вступай в спор, если он ведется предметно, а не идейно. Уклоняйся от бездуховных обществ, проходи мимо них. Не позволяй себя унижать, не допускай страха и сомнений. Важна эта цель. Второстепенное это средство. Цель манит тебя, увлекает. Но не иди на пролом, во что бы то ни стало. Пробуй различные варианты, пути. Обязательно попадешь на свой. Если же в одном месте будешь прорываться, потрачишь понапрасну и даже можешь погибнуть. Помни об этом. Цель должна быть только одной – совершенство. А путь посвящения есть средство. Первая конечная цель – космическое сознание. Овладевай им, входи в него, объем ли его, оно только твое. И ты в нем в ответе за все. Умей вовремя переключаться с воли на веру, с воздействия на созерцание, с подачи на восприятие. Это залог твоего физического и духовного здоровья, островок безопасности на трассах и тропинках космического сознания. Учись плакать, когда смеется твоя душа, и смеяться, когда она плачет. Ощущая все время упругость вокруг себя, свою легкость и твердость на земле. Все твои движения должны предварять незримый радостный вихрь. Никому и ничему на свете не давай себя подавлять. Еди на толпу смело, не обращая внимания на... на ее состояние, либо будь безразличным к объекту твоего подавления, либо уйди от него в сторону, укройся с отрешенным спокойствием, либо погаси его словом или действием. Если что-то наметил, постарайся не изменять этому решению, хотя бы ради спора с самим собою, хотя бы абсурдно, но выполни его. Обязательно делай каждый день физзарядку для ума и тела. Для тела определи необходимый минимум упражнений и выполняй его. Здесь очень важно учесть не забыть обо всех органах и функциях. Их пределы – твоя мощь. Поддерживай их на высоте солнечного восторга. Для ума тренируй память только временную. Длительную память порождает привязки. Предпочти обращаться к справочникам и записным книжкам, к профанам с энциклопедическими знаниями, чем к своей длительной памяти. Умей переключаться с объекта на объект совершенно безболезненно. Рассматривай теперешние, Не помни о прошлом, если оно не находится в логической цепи данности твоего внимания. Логику любви помни о ее существовании, но вознесись над ней духом своим. При знакомстве с новым не старайся запоминать его длину, ширину, высоту в цифрах. Все только в образах. Для тебя важно не имя человека, а что есть его суть и образ. Лучше запомни его голос, чем фамилию. Замечая, полюби все прекрасное. Ограничивай себя от мира, по мере возможности, конечно, но лучше всегда произведениями искусства. Если на улице взгляд негде остановить, то лучше смотри на траву, дерево, облако. Закрой глаза или уйди с этого места. Но не гнушайся по своей воле или по воле других, если ты это предпочел для себя мерзким, отвратительным. Спокойно, например, рассматривай труп собаки, кошки, человека и так далее. Дыши спокойно, без отвращения. если таковы обстоятельства и с прочным воздухом. Даже можешь и наслаждаться им, анализировать его состав, но не отрицай его. Освободись от условностей, от веры в приметы, от религии, от святостей. Постарайся не принимать на себя обязанностей. А если и случится выполнять таковые, то выполняй их с прилижанием знатока и стороннего наблюдателя. Скрупулезно, энергично, но холодно, хотя с виду и радостно. Никому ничего и никогда не запрещай, ибо то, что ты запретил кому-то, каким-нибудь образом непременно скажется на тебе отрицательно, или на чем-либо важном для тебя. Здесь даже возможна и прямая связь. То, что ты запретил, сам же и выполнишь от и до, сотворишь, так сказать, ощутишь. И еще, не менее двух часов в день гуляй пешком и молчи, или же размышляй в полушепоте, чтобы прохожие не видели и не слышали. Или же делай онное про себя. Радость и горе всегда сдерживай. Если хочешь бежать, прыгать, петь, плясать от восторга или обратное от горя, ни в коем случае этого не делай. Тратишь энергию понапрасну. Помни, что всегда вокруг тебя результат твоего настроения. Ты породил окружающее. Полюби всех женщин на свете. Они несут энергию тебе, но смотреть на них надо мельком, ненароком. как бы улавливать ноги, груди, улыбки, взгляды. И все это копи, копи в себе и переводи мысленно в энергию радости жизни, порождая вихрь устремленности. Но ни в коем случае не увлекайся, не привязывайся к женщинам, особенно к прохожей женщине, не приставая взглядом или мыслями своими, не становись рабом образного астрального разврата, ибо тогда ты теряешь, а не приобретаешь энергию свою. А копить, компенсировать ее, потом будет дважды тяжелее. По возможности живи один, пока не будет достаточно астрального опыта. Если для этого необходимо покинуть социум на время, покинь его, не колеблясь. Не имея авторитетов и ничему и никому не поклоняйся, но при этом не создавай себе и культа гордыни. Мне ты покоряешься только как учителю и не более. Когда-то ученик обязательно должен перестать являться таковым перед образом учителя, а учитель уходит в отставку. Еще несколько, так сказать, практических советов. упражняйся по астральному видению, а именно, ежедневно, кроме энергетических упражнений, совершай как бы мысленные путешествия. Но до мелочей рассматривай все возникающие образы при этом и заканчивая подобное занятие, к примеру, по звонку будильника. Учись созерцать, рассматривать свое тело и его внутренности, видеть их энергетическую сущность, и также поступай с другими, тебя окружающими людьми. Проходишь мимо здания, залезь внутрь и попутешествуй. Проезжает машина, сядь в нее мысленно и образно прокатись. попереворачивайся на постели, поделай всевозможные физические упражнения и так далее. Мысленно. но все так же пристально, рассматривая какие-нибудь предметы, а потом сравнивая их с настоящими, или же рассматривая настоящие предметы, изучая их углубленно, а потом повтори мысленно, воображая предметы, не существующие в природе, и рассматривая их также до мелочей в подробности. Переключайся с воображаемых одних предметов на другие быстро и свободно, но сосредоточенно. Если будешь это свободно выполнять при отягощающих обстоятельствах, условиях, шумы и прочее, тем ценнее результат. И как дополнение, никогда и ничему, никогда и нигде, не приклеивай ярлыков собственного мнения. Это искажение мира, чревато ударами по тебе. А твое затишье сейчас, это западня. Жди и верь моему опыту, скоро все откроется. Как-то заволновался я. Могут начать откручивать, настраивать, расстраивать. В худшем случае, скажем, удар ногой в живот, и все кончено. Что? Так серьезно сплошился я? Да, могут и убить. Главное, не расстраивайся, не раздражайся. Не позволяй себя вывести из себя. Да, и еще. Помни, что в астрале могут заблокировать тебе обратный ход в тело физическое. Пока ты в астрале... С ним сохраняется слабая, чисто символическая связь. Поэтому не проявляя агрессивности или настойчивости в астрале. Это чревато потерей энергии, ориентировки и в конечном результате не исключено блоком. И вообще запомни, что если захочешь подраться, тебе предоставят такую возможность, чтобы вовлечь. Захочешь отомстить, тоже предоставит ситуацию. Не ее приманит и прочее. Я решился и рассказал Ивану о ведьмах. «Отделение милиции. Оставь Моисеевичи. Купсики. Пропавшем магнитофоне». «Ну вот, сам начинаешь убеждаться», — сказал учитель. «Они не дремлют. А значит, что сейчас уже готовят тебе сюрпризы. Будь бдителен и осторожен. Не поддавайся на их провокации». На этом урок учителя закончился. Уже было пять часов. Когда я оделся, вышел из кабинета в малое фойе. Я собрался ехать навстречу с Аней в кафе. Я заметил, как, скрываясь в углу, стоял неподалеку от приоткрытых дверей в большом фойе Кириллыч и послушал разговор косилов с контролером. Мне было неинтересно, о чем там говорят. И вообще ситуация показалась противной. Я нарочно громко кашлянул. Кириллыча передернуло, и киномеханик поспешил на цыпочках сбежать на второй этаж, к себе, в кинопракционную. Контролерша услышала мой кашель, взглянула в малое фойе. — Уже уходите, Сергей Александрович? — крикнула она, как мужик, каким-то сухим голосом. — Да, уже сил нет. Устал, — отозвался я, замыкая кабинет. — Вот и я говорю, гадина какая, — вырукалась контролёжца. — Это вы насчет того лаборатряса? — уточнил я. — Да, вот такие же гады магнитофон спёрли. — А вам и отвечать, и волноваться. — Сергей Александрович, последнюю фразу моего волнении и ответственности. — контролёрша проговорил с в голосе. «До свидания», — сказал я. «До свидания, Сергей Александрович, до свидания», — поспешила ответить контролерша и широко улыбнулась. Зубов у неё почти не было, но торчало впереди под губами несколько гнилых пеньков. Улыбка точно испачкала её лицо. Я уехал из кинотеатра. С неба на землю медленно оседал удивительно белый снег. Я прошагал от остановки троллейбуса до кафе сквозь тяжелые, крупные хлопья снега. Аня уже сидел за столиком, несмотря на то, что было еще без пятнадцати шесть. Зимний зал выглядел хорошо, уютно и просторно. Людей почти не было. Возле Ани на столике дымилась чашечка густого черного кофе, наполовину отпитая. Я подошел и просил рядом со своей таинственной знакомой. «Я пришел», — сказал я. «Спасибо», — медленно проговорила Аня. «Так что ты мне хочешь сообщить?» «Осторожно, чтоб не обидеть», — спросил я. Его почувствовал недоброе. Никогда я не встречалась со мной в подобном состоянии. Да, сдавленно выдавила из себя Аня. Корчиков умер. Мы помолчали. Мое сердце больно шевельнулось. Раз, другой. Как это случилось, спросил я. Его тело нашли в Крыму, на берегу горной речки. Сидел мертвый возле кустарника и улыбался. Эксперты говорят, искупался, сел и умер от разрыва сердца. Ее труп просидел с улыбкой целый месяц. Мы снова помолчали. Мне стало не по себе. Корщиков и мне был где-то близким человеком. «Ты думаешь, он ушел?» Тихо спросил я, будто боялся разбудить Аню, вывести ее из печали. Я не хотел мешать ее прислушиваться к грусти. «Ушел», — сказал Аня, и по ее щеке скатилась слеза. Имя Наташи теплилось у меня на душе каждый день. Вика продолжала оставаться рядом со мною. Ее сопровождали чувства, а меня привычка и удовольствие. Она приближалась ко мне, будто к горизонту. кинулась и верила в меня, шла навстречу. А я всегда был под рукой, но вдали, и я понимал, что Вик когда-то устанет. И больше не сможет идти, а я больше не смогу удаляться. Мы остановимся друг против друга на недосягаемом расстоянии. Если Вик отвернется от меня или угаснет навсегда... Я перестану быть горизонтом и встречусь с Наташей. Я обязательно с ней встречусь тогда. И пусть имеют в виду все холостяки на свете, что их одиночество их несчастье быть половинкою из-за того, что где-то кто-то их видит горизонтом. И пока холостяки нужны тем, идущим к горизонтам, они холостяки останутся лишь горизонтами, и не сблиться им ни с кем и никогда. О, беспощадные люди, оставленные без взаимной любви, Перестаньте стремиться к своей любви, забудьте о ней, отрекитесь от нее, ведь она повязана вами, ведь она – ваша любовь, ваш любимый, но отринувший вас человек, весь свой недолгий век на земле проживет горизонтом из-за вас. Горизонт, хотя и пребывает в широте и просторе, но все же остается одиноким, остается горизонтом недосягаемым, остается холостяком. Пожалейте горизонт. Отпустите его. Не идите к нему. Отвернитесь от него. Я знал одного человека, который покончил с собой, чтоб его любимый перестал быть горизонтом. Но разве могла меня оставить теперь Вика? Она уже чувствовала себя моей женой. Господи, как же тяжело быть горизонтом любви. Но в этом виноват лишь я. Я сам. Милая, добрая Вика. Я становлюсь жестоким. Но поверь, это необходимо. Я ожесточаюсь. Я точнее холодею ко всему на свете, даже к собственному телу. Не могу решиться на многое. Теперь, прости меня, Вика, но я вынужден тебя убить. Пришло время поездки в Москву. И вот, проехав на троллейбусе, пролетев на самолете, промчавшись на экспрессе и встретившись в условном месте в столице с моим другом поэтом, Я, Вик и друг поэт Юра Божив, сели в одну из подмосковных электричек. Мы, как и договаривались в письмах, направлялись в село Родонеж, на родину Сергея Родонежского, по случаю открытия его памятника. До отправления электропоезда оставалось минут пять, когда голос диктора объявил по вагонной радиосети. Уважаемые пассажиры, внимание! Открытие памятника Сергею Родонежскому в селе Радонеж. Сегодня состоится. По решению исполкома его открытие переносится. День открытия будет сообщен дополнительно средствами массовой информации. Это объявление прозвучало еще раз. Вика расстроилась. Еще бы. Целый месяц готовится к этой поездке. Прожужжать мне уши о том, что как хорошо, что люди к вере возвращаются. И вдруг переносится. Религиозность Вики становилась эмоциональной. потому что только истинно верующий позволит себе поехать за тысячу с лишним километров на святой обряд. А тем более, что открытие памятника святому вообще никогда еще не происходило в истории христианства. Такое должно состояться было впервые. Мы не вышли из электрички после объявления, и несколько остановок просидели молча, посматривая то друг на друга, то в окно. Вика обладала женским магнетизмом, Будто вокруг нее образовался какой-то провал пространства, которую так и тянул заполнить. Конечно, не все мужчины одарены способностью болеть женщиной. Это как страх высоты, но не у каждого человека. Только те, кому он знаком, поймут, что такое болеть женщиной, обладающей магнетизмом. Да и болезнь ли это – страх высоты? Когда смотришь в и тебе хочется прыгнуть, это вовсе не потому, что тебе страшно, и ты желаешь поскорее ощутить землю. Нет. Напротив, это тебя увлекает высота, она заставляет лететь. Но ты не можешь, у тебя нет крыльев. И тогда в могучем сопротивлении себе ты делаешь либо шаг назад...